Глава вторая. Гликемический индекс. Загадочные цифры диабета. Когда мы начинаем задумываться, а не пора ли сесть на диету? Правильно, когда смотримся в зеркало или начинаем мерить прошлогодние вещи. Брюхо торчит, складки везде, джинсы не застёгиваются. кто-то и с внешним видом уже смирился, но ни шнурков не завязать, не пройтись побыстрее без одышки. И тут приходит здравая мысль о борьбе с излишним весом и его крайней формой – ожирением. К сожалению, ожирение в современном мире носит характер эпидемии. Чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть по сторонам. Вы увидите, что эта болезнь, а это именно болезнь, наступает. Она видна на наших лицах и фигурах. Но с точки зрения здоровья грань между нормальным и повышенным весом проходит не там, где она становится уже заметно невооруженным глазом, а значительно ранее. Как узнать, нормальный у вас вес или повышенный? Когда-то делали просто. Брали рост в сантиметрах, отнимали 100 и так определяли норму, сравнивая ее потом со своим весом. Это приблизительный способ, от него отошли достаточно давно. сегодня для определения ожирения употребляется понятие индекс массы тела он рассчитывается так вес в килограммах делится на рост человека в метрах возведенный в квадрат если вы весите 80 килограмм при росте 165 сантиметров то надо эти 80 килограмм разделить на одну целую шестьсот пятьдесят тысячных 80 деленное на одну целую пять сотых умноженную на одну целую шестьдесят пять сотых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 Причем от 30 до 34,9 килограмм на метр квадратный – это ожирение первой степени. После 35 и до 39,9 килограмм на метр квадратный – это уже очень высокая степень ожирения. Такого человека на улице ни с кем не спутаешь. От 40 килограмм на метр квадратный и больше, ну, можете себе представить. Всемирная организация здравоохранения предусматривает некоторую коррекцию этих показателей в зависимости от расовой принадлежности человека. Например, для азиатов избыточный вес уже начинается при индексе массы тела, равном 23 кг на метр квадратный. Мужчины не согласны с объективностью показателя объема талии? Считаете, что у вас просто мощный торс? Хорошо, вот вам другая цифра. Посмотрите на себя сбоку. В передне-заднем размере в районе поясницы расстояние от спины до крайней точки живота должно быть не более 25 сантиметров. Нет, полметра – это точно не норма. Про эпидемию было сказано не для красного словца. В мире, по последним данным, 37% мужчин и 38% женщин имеют индекс массы тела более 25%. то есть имеют избыточный вес и ожирение, а 6,5% имеют индекс массы тела более 40. Эти монстроподобные, несчастные, задыхающиеся от своего веса люди занимают все расширяющуюся солидную нишу среди населения с избыточным весом. По странам процент ожирения распространяется неравномерно. Наибольшие в Австралии, Северной и Южной Америках, Англии, Греции, Италии, Португалии и Испании. В Восточной Европе меньше, в России ожиревшие составляют пока 15%. Но ситуация стремительно меняется, особенно быстро растет число людей с высокой степенью ожирения. В Китае число лиц с ожирением почти в половину меньше, чем в США.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 Мы пичкаем своих детей вкусностями, разрешаем им сладкую газировку. Они часами сидят перед компьютером или реже за учебниками. И результат не замедлит сказаться. И вот смотрите, какая ужасающая статистика. По данным США, избыточный вес выявлен у 23% дошколят от 2 до 5 лет и у 35% школьников от 6 до 17 лет. Ожирение у 9% дошкольников и 20% школьников. Тяжелое ожирение у 2,2% дошкольников и у 11% школьников. А ведь толстый в детстве толстый навсегда. Множество исследований на тему перехода подросткового ожирения во взрослое свидетельствуют о том, что 82% подростков с сильным ожирением остаются таковыми и во взрослой, часто недолгой жизни. Во всем мире детское ожирение вызывает нешуточную тревогу. Не только тревогу, но и попытку остановить эту эпидемию. Французы, а за ними еще пять европейских стран, с 2004 года приняли совместную стратегию действия и под, Если расшифровать и перевести, получится вместе на борьбу с детским ожирением. И сегодня стали появляться первые положительные результаты. Но об этом позже, в соответствующей главе.